Явление девятое, те же и Большов. Большов, а? И ты, барин, здесь. Что это ты тут проповедуешь? Ресположенский кланится. Все ли здоровы, Самсон Силыч? Устинена умна. Что это ты, яхонтовый, похудел словно? Олювечье какое напало? Большов, садясь, простудился должно быть. Либо геморрой, что ли, расходился?» Аграфен Кондратьевна. «Ну так, сысой, псович, что же ему дальше-то было?» «Ресположенский». «После, Аграфен Кондратьевна, после, да скажу. На свободе как-нибудь забегу в сумеречки и расскажу». «Большов». «Что это ты, а ли за святость взялся?» «Ха-ха-ха, пора чувствоваться». Аграфен Кондратьевна. «Ну уж ты начнешь». Не дашь по душе потолковать. Большов. По душе. Ха -ха -ха. А ты спроси-ка, как у него из суда дело пропало. Вот эту историю-то он тебе лучше расскажет. Рисположенский. А нет же и не пропало. Вот и не правда, Самсон Силыч. Большов. А за что ж тебя от Тедова выгнали? ресположенский. А вот за что, матушка Аграфенна Кондратьевна? Взял я одно дело из суда домой. Да по дороге-то с товарищем мы завернули. Человек слаб, ну понимаете, с позволения сказать, хоть бы в погребок. Там я его оставил. Да хмельной ты должно быть и забыл. Что ж, со всяким может случиться. Потом сударь не моя В суде и хватились этого дела-то, искали, искали. Я и на дом-то ездил два раза с экзекутором. Нет, как нет. Хотели меня в суду предать, а тут я и вспомнил, что должно быть, мол, я его в погребке забыл. Поехали с экзекутором. Оно там и есть. Аграфен Кондратьна. Что ж, не то, к чему что спящим и с непьющим бывает. Что ж за беда такая? Большов. Как же тебя в Камчатку не сослали? Ресположенский: Ушёл в Камчатку? А за что, позвольте вас спросить? За что в Камчатку сослать? Большов: За что? За безобразие. Так ежели ж вам потокать, так вы с кругу сопьётесь. Ресположенский: А он вот простили? Вот мачка Аграфен Кондратьевна хотели меня в суду предать. За это за самое Я сейчас к генералу, к нашему, бух ему в ноги, ваши, говорю, превосходительство, не погубите, жена, говорю, дети маленькие. Но говорит: "Бог с тобой, лежачего не бьют, подавай, говорит, в отставку, чтоб я и не видел тебя здесь". Так и простил. Что ж, дай бог ему здоровья. Он меня и теперь не забывает. Иногда забежишь к нему на праздники. Что говорит ты, сысой Псоич? С праздником, мол, ваш превосходительство поздравить пришёл. Вот к троице ходил недавно, просвирку ему принес. Я, Аграфена Кондратьевна, рюмочку выпью. Пьет. Аграфена Кондратьевна. Кушай, батюшка, на здоровье. А мы с тобой, Устинина Умна, пойдем к чаюш-самовар готов. Да покажу я тебе, есть у нас кое-что из приданного новенького. Устинина Умна. У вас чай и так в арахан готовлено бролиантовое. Аграфена Кондратьевна. Что делать-то? Материи новые вышли, а нам будут не стать за них деньги платить. Устинена умна. Что говорить, жемчужная? Свой магазин все равно, что в саду растет. Уходят.